Шестое. Жой нечеством попахивает! Притопнула ногой лягушка, нервно взмахнув руками. Василиси явно подсказал кто-то, что это испытание было. Кто? не сдержала я вопрос. Да, бабка твоя, тут же нашлась с ответом зеленая. Еге, мыши нашептали, точно говорю. Вот вам и весь секрет покладистости. Это же Василиса! «Или я не права?» Девушки промолчали, а я лишь мысленно закатила глаза. Не объяснять же им, что я по субботам сама покладистость. Как будто у меня кто-то спрашивал, устраивает ли меня клетка как транспорт, да я и пискнуть про альтернативу не успела. «Лукавствовать нельзя», — подала голос Варвара. Все честь по чести должно быть». «Это решать не нам», — строго произнесла лебедь. «Пусть Кощей решает, честно ли выиграла испытание Василиса Прекрасная, или подвох есть». В наступившей тишине я отчетливо услышала тихий и полный скептицизма смешок Кощея. «Да будет так», — озвучил он, оглядев нас всех по очереди и остановив взгляд на мне. Василиса прекрасная, тебе есть что сказать? Нет. Я нервно передернула плечами, немного теряясь от его пристального внимания к своей персоне. То есть, о карете тебя заранее не предупреждали? задал он следующий вопрос. Я даю тебе последний шанс признаться, если есть, в чем? Признаваться мне, конечно, было в чем. Например, что я вообще не Василиса. Но спрашивал он сейчас не об этом. Так что, какой вопрос, такой и ответ. «Меня никто не предупреждал о виде присланной кареты заранее», уверенно ответила ему, стараясь не отводить глаза в сторону. «А хотелось именно этого, если честно». «И тем более я, как и другие девушки, понятия не имела, что это будет испытанием». «Как хочешь». Кощей не верил мне. И это было очевидным. Превратник, «Зеркало!» Я не знала, что имел в виду Кощей, отдавая такое распоряжение. Но, судя по довольным ухмылкам сказочных девиц, меня сейчас должны вывести на чистую воду. «Интересно!» «Я давал тебе шанс признаться!» усмехнулся Кощей, пока мое внимание было устремлено на появившееся словно из ниоткуда приличных габаритов зеркало. «Теперь посмотрим сами, как оно было». «Ага», — нервно сглотнула я, осматривая деревянную светлую раму и мутную зеркальную поверхность, зависшего прямо в воздухе сказочного инвентаря. «Если это то самое зеркальце, которое любит поболтать в рифму», то я разочарована. Никаких вензельков, никаких искорок, даже внутри никого нет. «Зеркало покажи нам тот момент, когда Василиса Прекрасная узнала о карете». Отдал приказ Кощей, заставив меня подавиться смешком. «Честное слово, я ожидала другого. Я думала, он сейчас начнет в лучших традициях жанра рифмовать про свет, зеркальце и красоту». А вот в следующую секунду мне стало не до смеха, когда поверхность зеркала пошла рябью и начала демонстрацию. «Кто это?» — шепотом уточнила у лебедя Кикимора. «Не знаю», — также тихо ответила она, пока я судорожно придумывала, «а что говорить, если и у меня спросят?» Изображение показывало испуганную Василису, задумчивую Егу и с безразличным видом сидевшую в кресле меня. Да, настоящую меня с душой Василисы. И это хорошо, что зеркало звук не воспроизводило. Иначе... «Кто это такая?» Как назло решил поинтересоваться Кощей, заставляя меня запаниковать. «Это... Елена... Внезапная...» Ляпнула я первое, что пришло мне на ум — начав тараторить. «Троюродная племянница сводного дедушки сестры моей бабушки по материнской линии». Прочистив горло, я поспешила добавить. «На минутку заскочила. Просто поздороваться». «Никогда они не, не слышала», — задумчиво высказалась лебедь. «Она...» «Да, она издалека, из тридцатого Уверенно закивала я, добавляя с непроницаемым лицом, «Могу позже вас познакомить, если хочешь». «Я...» «Так...» — перебил наш диалог Кощей, наблюдая в зеркало, как мы с Егой, взявшись за руки, буквально выбегаем из избушки. Небольшая заминка перед каретой, где я отказывалась лезть в клетку. И вот, уверенно в нее запрыгиваю, опираясь на руку старухи. По крайней мере, без звука все выглядело именно так». «Что тебе говорит яга?» Обратился ко мне Кощей на том моменте, где старушенция склоняется над клеткой, напоминая мне об условиях возвращения домой. «Ни гвоздя, ни железа желает», — на автомате ответила я, тут же исправляя свою оплошность. «Счастливого пути, то есть». «Напутствие дала. Веди себя хорошо, мол, слушайся старших, помогай бедным, корми бездомных». Смотря, как брови кощей поднимаются все выше и выше, я замолчала. Так, повторил кощей, посмотрев сначала на изображение в зеркале, которое сейчас транслировало мою унылую и лишённую комфорта поездку в клетке в его замок, затем он перевёл взгляд на привратника. Что думаешь? «Зеркало показало тот момент, когда Василиса Прекрасная узнала о карете. ваша бесстрашие!» Задумчиво отозвался Горбатый, склонив голову. «Значит, ее слова правдивы!» «Зеркало!» Недовольно обратился Кощей в сторону местного монитора. «Покажи тот момент, когда Василиса Прекрасная узнала про первое испытание!» «Вот сейчас, правда, и всплывет. Довольно рассмеялась лягушка. «Правду я уже озвучила!» Бросила я в ее сторону, отворачиваясь от зеркала. Что оно покажет, я и так знала, ведь узнали мы про первое испытание одновременно с девушками от «Привратника». И, судя по разочарованным лицам сказочных красавиц, показывала зеркальце сейчас все правильно. «Ты прошла испытание, Василиса Прекрасная!» Обратился ко мне кощей. Удивительно, но так оно и есть. Я на это заявление лишь кивнула. Мне не нравилось то, как здесь относятся к Василисе. Репутацию она себе однозначно подпортила, что сейчас мешало мне. И как это все исправить, я пока представляла смутно. Допустим, с остальными невестами нужно быть просто на стороже. Они уже наглядно продемонстрировали, что постараются закопать меня при первой же возможности. Условия здоровой конкуренции? Здесь про такое понятие явно не слышали. А вот с кощей было сложнее. Прокручивая в голове варианты, я никак не могла выбрать тактику по завоеванию его расположения. Второе испытание начнется сразу после ужина, нарушил воцарившуюся тишину кощей, медленно поднимаясь с трона. «Сегодня вас накормят прислужницы. Далее вы будете готовить себе сами». Он говорил что-то еще, но я слушала в полуха, откровенно пялись на его пояс. «Странно. Мне показалось...» «Нет, я точно помню, что когда он вышел к нам, он был с мечом. Точно помню. Меч был без ножен, с простой черной рукояткой». Сейчас никакого меча на перевязи не было. И почему я не заметила, когда он исчез? Перерыв в голове все сказки, где фигурирует Кощей, я ничего подобного вспомнить не смогла. Мне мечи вообще на ум никакие не приходили, кроме того самого в камне. Но это совсем другая сказка. Приспешники проводят вас на место проведения испытания. Кощей, не таясь, ухмыльнулся. «Ночь вас ожидает долгая». Не знаю, как остальные, а вот я услышала в его словах явную угрозу. «Что стоишь? Особое приглашение ждешь? окрикнула меня Кикимора. Пока я смотрела вслед покидающему тронный зал Кощею, девушки успели отойти к двустворчатой двери с другой стороны помещения. «Так странно!» Тихо прокомментировала я, нехотя шагая к ним. У двери стоял приспешник, почтительно открывая ее перед девушками. И вот даже не знаю, что меня смущало сейчас больше всего. Если отбросить в сторону накрытый на шесть персон стол, мрачное помещение столовой и замерших в отдалении приспешников, ожидающих окончания нашего ужина, то... Девушки приступили к еде, кажется, не задаваясь такими вопросами, как «А почему к тронному залу примыкает столовая?» Это, даже не знаю, странно. Не то чтобы я была специалистом в планировке сказочных злодейских замков, но выглядело все как минимум подозрительно. Взять хотя бы второй этаж. На него лестница есть, а выше нет. Но я же видела замок издалека, пока тряслась в клетке. «Он гораздо больше, чем те помещения, по которым нам дозволено гулять. Еще и бутафория — это... И меч, будь он ладен. «И даже бахвалиться победой не будешь», — квакнула в мою сторону лягушка, пока я без особого энтузиазма размазывала вилкой по тарелке тушенную картошку с мясом. «Бой выиграть — это не означает в войне победу одержать». — покачала головой Варвара, опустошив свою тарелку и потянувшись за добавкой. «Она просто осознать не может, как ей так повезло нас обойти!» — сморщила свой нос премудрая. «Дуракам всегда везет. вот только никогда дважды!» «Интересно, а какое следующее испытание Кощей придумал?» Откинувшись на спинку своего стула, задумчиво протянула Кикимора. «Просто точно не будет», — улыбнулась лебедь. «С бессмертными никогда просто не бывает. А уж когда их не волят...» Она махнула рукой, не став завершать фразу. Но, судя по лицам девушек, этого и не требовалось. Все, кроме меня, прекрасно поняли, о чем говорила лебедь. «Хочешь сказать, что сам Кощей не хочет жениться?» — решила спросить я. Как будто ты сама этого не знаешь. Отмахнулась от меня лягушка, не дав лебеди вставить и слово. Я наелась. Пойду, пожалуй, приступлю к испытанию, пока вы себе животы набиваете. Почти все девушки тут же подскочили со своих мест, стараясь не отстать от царевны земноводных. Почти. За столом остались лишь мы с лебедью. «Никак не могу понять, что с тобой сегодня не так, Василиса», — медленно произнесла она, когда мы остались вдвоем. если не считать приспешников, конечно. «Но если есть подвох, то будь уверена, я его найду». Я не стала ей ничего отвечать, просто наблюдая, как девушка поднимается и просит своего приспешника проводить ее.